Глава седьмая. Первая, первая моя книга в роли передатчика думала Джульетта, нащупывая сквозь плотную ткань сумки выбранный том. Но кто кого выбрал? Она уже нарушала правила. Не знала даже названия книги, не знала, чья рука возьмет ее и перевернет, например, посмотреть, что написано на задней стороне обложки. Она не выслеживала свою цель. Не изучала её, не продумывала момент встречи, не соотносила тщательно, как велел Салиман, книгу с её читателем или читательницей. Читательницей. Это точно будет читательница. Мужчины не читают в ванне. Впрочем, мужчины и ванну не принимают, вечно спешат. Единственный способ удержать их в покое — это положить на диван у телевизора, где идёт полуфинал Леги чемпионов. Во всяком случае, Жюльетта пришла к такому заключению, наблюдая за тремя своими бывшими бойфрендами. «Знаю», — вслух сказала она, — «вечно я обобщаю. Потому каждый раз и вляпываюсь». Ну вот, опять обобщение. Но она в самом деле склонна делать поспешные выводы, по большей части оптимистические, из любой приглянувшейся ей мелочи. У одного очечки в металлической оправе, другой протягивает сложенные лодочкой руки, как будто берет щенка или младенца, а у третьего прядка все время падает на лоб, застилая синий синий взгляд. Ей казалось, что в этих крохотных особенностях читается ум, нежность, юмор, надежность или фантазия, которой она сама, как ей думалось, лишена. Она запустила руку в сумку, насупив брови и продолжая свой одинокий monolog. У Жозефа под его любимыми свитерами грубые вязки были широкие плечи, но вся его сила сводилась к умению раздавить в кулаке орех. Эммануэль жалел птичек, налетающих на линии электропередач, но не звонил, когда она болела гриппом. Ромен не выносил даже намека на шутку в свой адрес. А в ресторане с маниакальной точностью до копейки делил счет пополам. Она была влюблена в каждого из них или считала, что влюблена, какая разница. Последние полгода она жила одна, считала, что не перенесет одиночества, а теперь с удивлением поняла, что ценит свободу, ту самую свободу, которой боялась как огня. Не дождутся, проворчала она, нащупав выбранную книгу. Нет, книгу, которая сама ей навязалась. Она не знала, к кому обращается. «Ещё одно обобщение. Сколько можно?» Книга была толстая, плотная, удобно ложилась в руку, увесистая. Юлета медленно попятилась, не сводя глаз с почти чёрной обложки, на которой со стороны обреза виднелись в темноте неясные развалины английской усадьбы. «Дафна Дюморье. Ребекка». Они подпишут предварительный договор. Хлоя бросила сумочку на стол, повернулась к Джульетте и с шутливым укором наставила на неё указательный палец. «Удивиться прямо все настройки сбились с твоим романом. Повезло, а то она почти что скроила козью морду. Про то, как они по гостиной ходили, не говоря уж про кухню, молчу. А тут вдруг!» Она изобразила на лице изумление, подняла брови, вытарещала глаза, округлила рот. «Выобрази картину!» Входит она в ванную... «Не, ну я расстаралась. Приглушенный свет, растения, белоснежное банное полотенце на спинке шезлонга. Ни ржавчины не видно, ни пятен сырости, ничего!» Он начинает говорить, что это дыра и вообще дурдом, но она его даже не слушает. Подходит к ванне, а там...» Хлоя в восторге запрыгала на месте, сжав кулаки. С роду такого не видела. Берет книжку, начинает листать и говорит: "Ах, Хребека, мама обожала тот старый фильм с кем там Грейс Келли, нет, с Джоан Фонтейн". И начинает читать довольно-таки долго. Я прям дышать боялась. А он говорит: "По-моему, мы уже все посмотрели". Она: "Можно кладовку сделать". И улыбнулась, честное слово, и спрашивает меня: "Это ваша книга? Можно я возьму?" Встает перед зеркалом суперское такое оборочное зеркало, я его в прошлые выходные на барахолке отрыла. Поправляет волосы вот так. Хлоя повторила жест. Ее губы приоткрылись, ресницы дрогнули, лицо смягчилось и изменилось. На него легла тень, несвойственная ей меланхолии, словно наклеенная на ее смешливые черты, как японская театральная или карнавальная маска. Поворачивается к нему и говорит странным таким голосом: "Здесь мы будем счастливы. Вот увидишь." Агентство недвижимости закрылось в восемнадцать тридцать. В полночь Жюлиета все еще сидела на полу, с паркетин давно уже стерся верхний слой, обнажив широкие бурые полосы. О ремонте в этом кабинете, куда никогда не заходили клиенты, в зале у девушек стоял пlexiglassовый стол, за которым они по очереди сидели в течение дня, приветливо улыбаясь в свете встроенных ламп. Речь больше не шла со времён Рождества три года назад, когда месье Бернар опрокинул бутылку уценённого сухого сидора в узком проходе к окну. Шипучая жидкость протекла в трещину дерева, оставив на нём желтоватый ореол. Юлита устроилась по-турецки на этом давно высохшем пятне, а перед ней веером лежали книги. Семнадцать книг она пересчитала. Взяла каждую в руки, взвесила, перелистала. Вдохнула запах их корешков, поклевала там и сям отдельные фразы, обзанцы, иногда не до конца, отдельные слова, аппетитные, как конфеты или острые, как лезвие. Приготовил он ложе Одиссею у очага, постилел овчину и козью шкуру и дал Одиссею укрыться своим плащом, который носил он зимой. Сладко уснул Одиссей. Мое лицо было лугом, на котором послось стадо буйволов. Он посмотрел на раскаленные головни, под которыми одинокий язык пламени отплясывал пляску смерти, так как сутренный стрепнёй было уже покончено. Её обрели. Что обрели? Вечность. Слились в ней море и солнце. Да, подумал Руди, чистолюбивые люди вросшие прямыми ногами в землю без малейшего изящного изгиба колена. Смокинг. Разрошившиеся сумерки, жадно пить часы, скудный лунный свет, пустословие долина, свет. Сколько слов, сколько истории, персонажей, пейзажей, смеха, слез, внезапных решений, сколько страха и надежды. Для кого?